«Если тут только он, то да». Ко мне вновь подошел на суде Лукуан. «Познал ли ты среди тысячи вкусов нужной тебе?» — спросил он меня. «Но если ты не уверен или не знаешь, то лучше скажи мне сразу». Я лишь непреклонно покачал головой, язык онемел, и принялся готовить средства для нейтрализации токсинов, потому что и сам понял, чем меня угостила девчонка а учитель лишь подтвердил. В общем, как и предполагалось, первое место отдали девчонке. Она в общих чертах описала состав и способы приготовления моего средства, неточно и со многими ошибками. Состряпала какой-то укрепляющий раствор, который позволил бы ей сохранить первозданный цвет одежды по пути домой. Короче говоря, по мнению достойнейшей судейской коллегии, сделала достаточно для победы. Я не стал претендовать на второе место. Ибо этот старый дао славится своей праведной скромностью. Не стал просить себе и пятое, с четвертым, Ибо гордость мастера не позволяет ценить себя слишком низко. Этот старый мудрец сделал достаточно для того, чтобы получить третье место, чего в полной мере и по его собственному мнению, заслуживал. Хотя, по мнению зрителей и некоторых участников, единственное, чего заслуживал этот старик, так это хорошего пинка. Но тем не менее, Изобразив вселенскую скорбь, я угримо принял приз за третье место, незрачную глиняную чашку, что стало мне наградой за тяжкие дни и бессонные ночи. С показной завистью оглядел девчонку, которая радовалась победе и принял поздравления Лукуана, а также Вангси, которая подбежала ко мне, чтобы порадоваться вместе. Ей следовало бы поблагодарить свою удачу. Престижных мест в первых рядах зрителей ей не досталось. Более того, субтильную девчушку в толпе зрителей, вынесла довольно далеко от помоста, и поэтому отведать плодов святого искусства алхимии в исполнении этого старика ей было не суждено. Пришлось еще некоторое время отбиваться от настойчивых попыток почтеннейшего лукуана, привлечь меня на службу к семье Дзюнь, и я не стал категорично отказываться. Кто с судебностью может сказать, куда вывернет путь этого давали? Мне Не стоит плевать в колодец и плодить недоброжелателей без необходимости. Так что я отговорился неотложным делом. Каковое не позволяет мне и далее благословлять эту жемчужину нашей провинции, а именно город Зегу своим присутствием. Но обещал по возможности вернуться. Был при этом серьезен. У почтенного мастера было чему поучиться. Ну что ж, ученик, мы кое-что получили. И определенно не зря побывали в этом городишке. Поведал мне учитель, Едва я поднялся в свою комнату в гостинице. «Старик, если ты считаешь, что мне настолько уж необходимо средство для восстановления ци, то ты, наверное, прав. Но все же не лучше ли было бы взять что-нибудь другое?» Я с сомнением оглядел свое приобретение. Что-нибудь, что можно было бы продать или выгодно обменять? Выглядел мой выигрыш так себе. Большая коричневая глиняная чаша — Или скорее небольшой горшок с толстыми стенками, без всяких украшений, завёрнутый заботливыми организаторами турнира в дорогую бумагу. Грубая работа, облупившаяся глазурь на стенках, на боку паутинка трещин с крупной щербинкой в центре, многочисленные мелкие осколы. Похоже, было на неудачную поделку ученика-гончара. «А с чего ты взял? Что эта вещь используется для восстановления энергии?» Я повертел горшочек в руках и внимательно осмотрел. «Нет, все верно. Некоторый приток ЦИ ощущается. Не особо большой, правда, но на моей стадии культивирования и такое станет подспорьем. Так что причин найти и винить судьбу или учителя особо не было». «Ну, как там говорил распорядитель состязаний? Что-то про небесный горшочек ЦИ и про пополнять свой ЦИ в подвале и в сортире. Точно не помню». «Идиоты». Тяжело вздохнул старый фангий. «Нет, это пока что не про тебя. Ты просто не обучен. Хотя, кроме этого, туповат, прожорлив и похотлив. Но этого старика огорчает бездонная глубина деградации наших потомков. Остается только радоваться, что вы не отрастили хвосты и не залезли обратно на деревья». «Но в чем же тогда дело, учитель? Да и не обманули меня». Этот младший действительно может пополнять ци с помощью этой вещи. Вот представь себе горшок. Обычный горшок, емкостью хотя бы один шин. Представил? Нет препятствий для этого младшего Ли. Я с легкостью справился. А теперь представь ручей, стекающий с холма. Поставь под струю горшок. Что будет происходить с горшком? Он будет наполняться водой. А когда наполнится, вода будет выливаться. Что ты сейчас и наблюдаешь? Эта вещь продолжает собирать с неба и земли, но накапливать ее больше не может. Ёмкость давно превышена. Поэтому ты чувствуешь поток энергии от этой вещи, понимаешь? Пока справляюсь. Они похожи. Потому что первым вопросом у человека, который получит такую вещь в руки... «Должно быть, так зачем же эта вещь собирается «Но чертовы макаки не задают вопросов и не ищут на них ответов. Им проще придумать новый глупый способ использования вещей, чем хоть немного напрячь те засохшие комки рисовой каши, которыми наполнены их черепа». Дед всерьез разбушевался. «Хорошо еще, что суп в этой вещи не сварили». — С этой вещью вы забудете два проклятых слова — пустое брюхо. представляя вам непревзойденное сокровище — небесный горшочек с духовной похлебкой. Культивируйте с ним и хлебайте через край днем и ночью в баре и на суше. Явно перед распорядителя состязаний, противным голосом скрипел старик, «Только у нас, только сегодня, лучшая духовная похлебка со вкусом пространственного разлома. Ешь, культивируй и копай!» «Что копать?» — тупенько переспросил я, немного на вспышкой гнева учителя. «Могилку для себя, разумеется. Копай котлован поглубже, а то в обычный вы и вся ваша непомерная глупость не поместитесь. Ну что, все еще нет вопросов?» Один вопрос у меня был. Почему горшок? Не знаю. Может быть, тот старик, который создал эту вещь, просто любил работать с глиной. Ну, а быть может, он хотел скрыть нефрит под слоем грязи, понимаешь? Возможно, он был в опасности. Или сохранял низкий профиль и не хотел, чтобы эту вещь нашли или отобрали, но не собирался упускать удачу. Может быть... Это единственная подходящая вещь, которая была у него под рукой. Так бывает. Я видел, как подобную этой вещи создавали, используя духовную рубину размером с твой глаз. Владелец потом плакал, когда пришла пора активировать разлом. Да, прав старик. За горами есть горы, а за небесами небеса. Вот так и понимаешь, что сколько бы ты ни учился, сколько бы ни слушал мудрых стариков, а все равно... Как был лягушкой на дне колодца, так и останешься. Разве что размер колодца меняется, да становится больше тот кусочек неба, что из него виден. А плакать-то зачем? Уныло поинтересовался я. Не то, чтобы мне все это было неинтересно, или я сам по себе был не любопытен. Нет, просто этот младший Дао уже имел некоторый опыт общения со старым мудрым мертвым фангом и начал спутно подозревать, к чему оно все катится. «Разлом одноразовый, и его вместилище тоже одноразовое!» Скупо пояснил мне, слегка разозлившийся непонятно на что старик. «Только испортить, к примеру, тот же рубин или нефритовую статуэтку или металлический кинжал гораздо труднее, чем старую облупленную глиняную чашку. А вообще, таракан, если хочешь что-то надежно спрятать, то положи на самом видном месте». Воры вытряхнут твой мешок и вывернут кошелек наизданку. Проверят твой пояс, сапоги и шапку. Они заглянут тебе за щеку. Могут даже в тоны. Но кто станет смотреть на дешевую посуду, цена которой медная монета за десяток? Но ты же увидел. Закономерно усомнился я в словах деда. Ну, так кто же я? Самодовольство, сочевшееся из этих слов, можно было бы черпать ковшом, наливать в кувшины и продавать потом на рынке. «Оружейник моего уровня видит суть вещей насквозь. Кстати, вскоре ты используешь эту вещь. Я расскажу тебе как». Я даже протестовать не стал, чем явно слегка расстроил учителя, не дав ему повода осчастливить этого младшего порой тройкой эпитетов и оскорблений. Спрашивать о том, что это такое вообще и зачем она мне вдруг понадобилось, тоже не потребовалось. Если уж старый мудрый фан взялся меня просвещать, то заткнуть фонтан изливаемых на меня истин смогло бы разве что стихийное бедствие, и то не факт. Если вкратце, то свитуникозистый дешевый горшок содержал в себе нечто, называемое учителем «пространственный разлом» представляющий себя временный проход в некое место. Это может быть горы, может быть степь, лук или лес. А кому-то когда-то повезло попасть в древние руины. Сам же старик, в бытность свою еще живым, успел побывать лишь в одном таком разломе. Но, по его словам, было кое-что, что объединяло все подобные места. В какую бы сторону ни направлялся, рано или поздно увидишь границу. Туманная дымка вроде бы лёгкая и издали прозрачная, но не позволяющая увидеть сквозь нее ничего, даже с помощью могучих техник. А если войти в эту дымку, то можно двигаться сколь угодно долго, но, оглянувшись назад, увидеть, что не прошел и десятка джан. Кто-то из мастеров пробовал даже лететь сквозь нее с примерно схожим результатом, но растративцы вынужден был вернуться. Так что граница... Дедом была признана условно непроходимой. Возможно, помогли бы старшие техники перемещения, но таких отчаянных храбрецов, решившихся попробовать и потом вернувшихся обратно, старик не знал. Сам же он, удачно отобрав у кого-то артефакт с нераскрывшимся рословом, занимался в нем вещами гораздо более приземленными, нежели попытки попасть неизвестно откуда в неизвестно куда, а именно, собирал духовное растение кои там произрастали в изобилии. Выкапывал кусок редкой и ценной руды и культивировал, чем предложил заняться и мне. Плотность ци неба и земли там гораздо выше, чем в нашем мире. Даже несколько минут, проведенных в этом месте, дадут тебе больше, чем дни культивации в хорошем месте вблизи природного источника энергии. Также ты должен хорошо оглядеться. Я должен признать, хоть ты порой бываешь порядком глуп, но не обделен удачей. Как поведал мне учитель, из тех, о ком он слышал, побывавших в разломе, никто, кто смог вернуться, не ушел обиженным. Кто-то смог в разломе найти тысячелетний золотой корень, а кто-то — кусок неевомерно редкого стеклянного нефрита, величиной собственную голову, и понаделал потом из него защитных амулетов, чего стал настолько слабо что смог противостоять атакам аж двух крупных старых сект. Они его одолели в конечном итоге, но с такими потерями, что скатились со второго даже не в третий ранг, а еще ниже. кому-то, попавшему в район развалин заброшенного города, разделенного туманной границей, посчастливилось найти древнее копье, хотя и поврежденное, но зато уровнем выше небесного. С явственным оттенком завести учитель сказал, что уж он-то старый мастер-фанк, скорее всего, смог бы сделать не хуже будь у него необходимые материалы. Но мы-то знаем этих тщеславных стариков и их склонность к преувеличению. Ну, а кто-то смог найти и приручить редкого духовного зверя. Так что, — сказал мне учитель, — смотри по сторонам, на небо и на землю. Опасности есть и в этом месте, хотя бы то же самое местное зверье, Но людей никто там не встречал, хотя их следы и встречались. Но, как говорится, — За каждой трудностью есть возможность. Теперь ты понял, почему я называл этот мусор из семьи Дзюнь, выставивший такую вещь призом на мелких состязаниях обезьянами. В мое время, за заполучи мелкая семья такую вещь, как хранилище пространственного разлома, и посмею только сразу же не предложить его послушно старейшей небольшой секты, жить им всем максимум до заката того же дня, в которой слух о сокровище протечет наружу. Ну, понятно же. Насмотрелся уже на некоторых людей, которые вечером радуются удаче и веселятся, а по утрам возле старых пирсов в порту плавают лицом вниз. И все потому, что сверкнули деньгами или дорогой вещью в кабаке. Если уж за пригоршню меди можно было получить удавку на шею или нож в бок, что тогда говорить о такой редкой и ценной вещи, как та, что у меня в руках? Закон мира людей, идущих путями культивации. Не можешь защитить, не достоин владеть. Учитель. Так, может быть, подождать, пока я не стану сильнее? Я внимательно слушал старца, а этот младший дао становится очень чутким и внимательным, когда речь идет о целостности его шкуры. И не мог не отметить оговорки учителя о том, что оттуда легко можно и не вернуться. Я буду прилежно культивировать, и когда прорвусь хотя бы на пик заложения основ, то стану лучше готов ко всему, чтобы мне там не встретилось. Если я стану сильнее, то гораздо больше возможностей не укроется от моих глаз. Нет времени. Взгляни на артефакт. Видишь эти трещины? Этот дзюнь, чьи предки явно были краснозадами и павианами, повредили горшок. Скорее всего, это след от удара каким-то низкоуровневым духовным оружием. И теперь хранилище разрушается. Видимо, так его и обнаружили. Нашли какую-то железяку и испытали ее на том, что под руку подвернулась. Его создатель был умелым мастером. Поэтому его изделие выдержало удар, все еще собирается и сдерживает разлом от развертывания или рассеивания. Но поверь этому старику, это ненадолго. Поэтому не стоит терять время. Возможно, если упустить этот шанс, поблизости найдется еще кто-то, кто сможет опознать, что именно попало к тебе в руки. Или горшок просто развалится, и разлом будет открыт где-нибудь посреди городской площади. Тогда это будет уже не твой шанс и не твоя удача, а чья-то еще. Так может, определенно так не может, но ведь закрой пасть и слушай инструкции этого старика. «Ты используешь разлом вечером. Времени у тебя будет немного. У этого старика есть основания полагать, что проход продержится недолго, так что не теряй там времени». Я пытался протестовать, но старик нашел все мои доводы жалкими, а возражения — своевременными. После велел мне захлопнуть зубольник и внимательно слушать. Поэтому мне пришлось захлопнуть и слушать. Секундную инструкцию, что и как делать для активации разлома, что делать во время, что после и что делать, чтобы не остаться там навсегда разумеется, если все пройдет хорошо. Отдельно предупредил, что метлу придется оставить в номере. Из-за некоторых особенностей артефакта при попытке протащить такую штуку в разлом велика вероятность, что разлом схлопнется. Возможно, вместе со мной. И зачем, спрашивается, пошутил старик. Мне два бестолковых ученика. Лучше, дескать, один целый обормот, чем набор из лысого половинчика и жопы с ногами. Там еще было море шуток про «одна нога здесь, другая там» и так далее. А я не стал это слушать. Пришлось предупредить персонал гостиницы, чтобы меня не беспокоили ночью. В Вангси, заподозревшую неладное, пришлось выпроваживать из комнаты дважды. Я правда был тронут ее заботой и, безусловно, не буду несправедлив к ней. Если мне улыбнется удача, но было бы ошибкой тащить её собой неизвестно куда или даже позволять присутствовать при активации разлома. Ведь если не знаешь о чем то то и тревог на сердце меньше. Но время тревожиться вскоре прошло. Настала пора использовать горшок по назначению. Я измазал горловину горшка своей кровью, наполнив каждую каплю своей ци. Дед сказал, что это для обретения чувства разлома. То есть «Даже заплудившись на другой стороне, я смогу определить, в какую сторону возвращаться. также же, сказал, следить за ощущениями, когда разлом соберется закрываться. То у меня в груди появится некое тянущее чувство, похожее на ощущение от утраты чего-то очень ценного. Ну, вроде как, если кошелек на рынке помогли посеять, а ты это заметил, только когда зашёл к старухе Цао Шень за лесными травами, которые некогда собирать самому». Выбрал необходимое, сбил цену ниже нижнего и в мыслях уже потратил разницу на вино и баб. Да, как говорится, и у старого мастера в погребе рядом с мешком мудрости стоят две бочки глупости. Ладно, не будем о грустном. Время пришло. Полезай в горшок. Ну да, Озвучало на так тебе. Но я усилием воли изгнал неуместные ассоциации прочь из разума и, укрепившись духом, сделал как велено, а именно осторожно просунул в горшок сначала ладонь, а потом постепенно и всю руку до плеча, и ничего там не нащупал. Старик, и правда, я не чувствую да Каждый раз, когда ты открываешь рот, я вижу, как ты не чувствуешь очередного дна. Не трать время. Я, должно быть, выглядел крайне нелепо, с излепанным кровью горшком. Надечествующим у меня вместо правой руки, но восхититься сюрреалистичностью получившейся картины не успел. Потерявший терпение старец опалил мой задумчивый зад молнией из метлы, и в неожиданно раздвинувшуюся горловину горшка проснулась еще и моя голова с шеей и плечом. Я некоторое время осознавал свое наличие одновременно в двух местах, но еще одна молния сильнее прежней придала необходимое ускорение и мотивацию этому юному мастеру, и внутрь пролезла все остальное. Собравшись в одно целое, я обнаружил себя стоящим на четырех костях и уткнувшимся лицом в толстенный стебель бамбука. В корме припекало, и я помянул нехорошими словами учителя. Он, конечно, желал мне добра, но козлом при этом быть не переставал я осторожно принял вертикальное положение и осмотрелся вокруг царил зеленый сумрак бамбукового леса ноги утопали в желтоватой траве сквозь закрытое листво небо с трудом пробивались лучи солнца откуда то прилетевший ветерок принес с собой кроме ароматов леса еще и настоящие мелодии стебли бамбука вальяжно покачиваясь сталкивались между собой шелестели листьями и скрипели пощелкивали и потрескивали Этот младший Дао, хоть и оказывался порой черст сердцем и паскуден характером, но музыку природы всегда любил и порой приходил в лес за стенанием просто так, не за травами. Отдохнуть от культивации, от секты, от города, от людей, от всего. И поэтому мне, безусловно, тут сразу понравилось. Я бы хотел остаться тут подольше. Мне нравился этот удивительный чистый воздух. Насыщенный ароматами трав и цветов. Это безмятежная песня ветра и бамбукового леса. Это ощущение бесконечной плотной ци неба и земли. Этот кровожадный рык вдали. Так, что там один мертвый дедушка рассказывал о местных обитателях? А говорил он, что людей в разломе можно не опасаться. По причине их отсутствия. Разваленные и руины могут быть, а вот самих людей нет зато есть всякое зверье. И раз уж даже в нашем откровенно бедноватом наци мире могут появиться звери, у которых получилось конденсировать духовное ядро, неважно уж как, просто проживая годами вблизи природного источника ци, или сожрав редкое духовное растение, или сожрав нескольких незадачливых практиков, пришедших за духовными растениями, вместе с этими самыми растениями, то уж В таком чудесном месте сам Буда велел таким зверям водиться. Отсюда следует логичный вывод: Неплохо бы мне не отходить далеко от выхода из разлома и быть на стороже. С ножом для трав я вряд ли справлюсь с кем-нибудь вроде той же бронзовой гориллы из дедушкиных страшных баек. А был бы меч, то и с ним бы не справился. Так что, если какая-то из местных тварей решит внести меня в список тех, кому она будет гадить завтра. Хорошо бы мне заметить ее первым. И потому, бросив взгляд на отверстие входа в разлом, выглядевшее как лужа мутного дешевого молотая, только расположенная вертикально, я, стараясь не хрустить травой и листьями, отправился поискать чего-нибудь ценного. Ну, а не найду ничего полезного, так сяду практиковать свои техники. Плотность неба и земли здесь такова, что за то же время, что я сделаю шаг на пути культивации в моем мире, Здесь могу пройти целую Ли, а то и не одну. И бамбук еще с собой прихвачу. Уверен, этот бамбук, многие годы произраставший в столь богатом энергии месте, представляет немалую ценность. Жалею лишь, что стволы вокруг слишком большие. Надо бы найти поменьше. Что сказать, ничего особо ценного мне найти не удалось. Не то чтобы я не пытался, просто не повезло. Разве что нарвал плодов и листьев с какого-то не до конца понятного мне куста. Весьма похожего на дзинь инцы Но это было не совсем, чтобы оно самое. Впрочем, мне сгодится. Если не в пилюлях, так просто тупо съем. Польза, чувствую, будет немалая. Попытка же погрузиться в практику техник была пересечена треском бамбука и душераздирающим ревом, раздавшимся, кажется, не так уж и далеко от меня. В рёве этом слились воедино протяжный виск, скрежет пилы, вгрызающийся в стебель духовного бамбука и какое-то утробное рычание. И был этот ужасный звук таким мощным, что у меня все волосы, где они были, включая фальшивую бороду, встали дыбом. Спустя мгновение я обнаружил себя покачивающимся в такт порывом ветерка на верхушке толстого бамбукового стебля и остро сожалеющего о том, что стволы вокруг слишком маленькие, надо бы найти побольше. Мелькнуло мы слишком о том, что зря я все-таки столь далеко убрел от выхода из разлома. Мелькнуло и пропало. Ведь что толку сожалеть об упущенных возможностях, если настала пора спасать свою жизнь? А хруст и треск ломаемого бамбука меж тем приближались. И вот не прошло и минуты, как показался источник шума. А вернее, источники. Должен признаться, таких громадных тварей в жизни мне наблюдать еще не доводилось. Горящие красным глаза, угольная черная шерсть, огромные клыки, выпирающие из источающей зловония пасти. И вот таких красавцев в мою сторону мчало штук пять. За ними поспешали особи поменьше, но в целом такие же страшные. Надо ли говорить, что дороги они не выбирали? Один монстр... Толкнул мохнатым боком мой бамбук, и от толчка я съехала вниз на пару джан, впрочем, тут же залез обратно. Второй, небрежно на скаку, зацепил бамбук клыком, и от прочнейшего ствола полетела щепа. Послышался скрежет. Мы с бамбуком начали крениться, все ускоряясь в направлении земли. Нас там пока еще определенно не ждали, но и от встречи, судя по зубищам, явно бы не отказались. Бамбук трещал и клонился вниз. На верхушке я, словно-словно голодная панда, вцепился в него всем, чем можно было вцепиться, и старался не обгадиться. И все шло к неминуемой и бесславной гибели этого молодого мастера в зубах монстров. Но разве может произведение про культиваторов закончиться всего лишь на седьмой главе? Но вот раздался хруст. Бамбук надо мной надломился, и вместе с ним я вниз свалился в тот же миг, и вся эта конструкция обрушилась на замыкающего в стадии монстров Самого мелкого тварь получила бамбуком по морде. Я, самому себе, напоминая мешок с навозом, шлепнулся ему на спину. Бежать было, в принципе, некуда, и я не нашел ничего лучше, чем вцепиться в шерсть на спине монстра руками и обхватить его ногами. Животное восстановило равновесие, грозно отфыркиваясь, встряхнуло из глаз искры а листья, мусоры и щепки, и на некоторое время застыло на месте, соображая. Что-то дьявольщина происходит. Потом все же ощущение некоторой неправильности ситуации дошло и до него. Оно медленно повернуло ко мне свою жуткую клыкастую балду и обнаружило на своей спине меня. Оно некоторое время смотрело на меня, и таких злобных глаз, наполненных бешенством и убийственными намерениями, мне ранее, видать, не доводилось даже в ночных кошмарах. Надо полагать, сосед сверху ему не понравился, потому что он тут же издал громоподобный рев и от избытка чувств взбрыкнул лапами, отчего в воздух взлетели ошметки лесной подстилки, клочья травы и листьев. Но стряхнуть этого мужественного молодого мастера у него получилось бы только с куском шкуры. Он скакал и прыгал, вставал то на задние лапы, то на передние, ревел и клацал зубами но я всячески демонстрировал ему свое нежелание искать славы в честном бою. Откровенно говоря, у молодого мастера от избытка впечатлений окостенили руки, но, может быть, оно и к лучшему, потому что уже через миг мне показалось, что я оседлал порыв урагана. Не разбирая путей, он понёсся, куда глядели его злобные глаза. Сложно в полной мере передать все впечатления от этой поездки. Мы пронесли сквозь заросли кустов дзынь-инцы, украсив колючие ветви кустов клочьями моих шкуры и рубахи. Потом переплыли большую глубокую яму с илом, ранее, скорее всего, бывшую пересыхающим озерцом. Я вдоволь наелся там грязи. Потом развернулись и переплыли ее в обратном направлении. Мне оставалось только утешать себя тем, что эта, несомненно, духовная грязь, безусловно, будет полезна для моей культивации. И даже, возможно, послужит укреплению моих основ. А пока же мои основы болтались где-то ближе к заднице монстра или в районе шеи. А во время особенно лихих пируэтов я слышал, как гремят друг об друга мои кости. Время от времени ему приходило в голову немного покататься на земле. Но этот твердокаменный даулив вцепился смерть, потому что точно знал, «Стоит мне свалиться, как этот тварь выпустит мне кишки». Мы влетели в небольшую рощицу, где монстр попытался соскоблить меня об деревья, но не преуспел. Зато я собрал своей лысой башкой все низковисящие ветви и стучья. Потом ему повезло мордой и передними ногами провалиться в небольшой от отчего я перелетел через его голову, но, пребывая в некотором помутнении рассудка, не полез на дерево повыше, а застрявшего монстра и дал ему пинка в мохнатную задницу, и от ненависти у него случилась истерика. Однако что-то предпринять он не успел. Я снова сидел на его спине и вдобавок накинул весьма кстати распустившийся пояс петлей на его короткую толстую шею. Не знаю, есть ли смысл описывать дальнейшее путешествие, в ходе которого сдуревшая зверюга металась по окружающим пейзажам, и мне не стыдно признаться, что порой... Этот молодой мастер держался за импровизированное поводье зубами. Но даже силы духовного зверя, а ничем иным проклятая животина быть не могла, не бесконечны. И оно начало замедляться. И это было как нельзя кстати. Я начинал ощущать то самое чувство потери. А учитывая, что откусить мне ногу мохната скотина не сподобилась, хотя очень хотела, это могло свидетельствовать только об одном. Проход в разлом закрывается. Поэтому потихоньку начал направлять бесноватое создание в сторону выхода. Получалось не так, чтобы совсем хорошо. Но общее направление мы выдерживали. И не сказать, чтобы вскоре прибыли на место, из которого я и вылез. Прибыли вовремя. Та самая вертикальная лужа начала уже покрываться заметной рябью, что, скорее всего, свидетельствовало о том, что существовать ей осталось не так уж и долго. Я направил животину мимо лужи и... Улучив момент, спрыгнул. Урок вольтижировки, который мне преподала мохнатая тварь, впрок мне не пошел То, что должно было напрягаться, онемело, а то, что обязано сгибаться, либо окостенело, либо наровило согнуться не в ту сторону. И в проход я вкатился боком, снеся стол. И это было еще не все. Едва я, скрипя зубами, предпринимал попытки встать, если не на две, то хотя бы на четыре кости, в проходе показалась махнатая морда. Судя по выразительной мимике и томному взгляду красных глаз, морда не оставляла мысли о реванше. Я не знаю, откуда во мне взялось столько сил, когда меня словно бы подбросило вверх, и я вскочил на ноги и схватил метлу, и со всей своей немалой дури дал наполовину вылежа из разлома твари по башке. Это оказалось чересчур даже для духовного зверя. И оно, последним усилием, валившись в комнату, брякнулось на пол и временно утратило способность соображать. Я совершенно без сил свалился рядом. Проход тем временем принялся медленно сворачиваться, напоминая ложицу, в которую положили комок трута, и вскоре свернулся в едва заметное пятнышко. Пятнышко секунду другую провисело в воздухе и исчезло. Горшок же рассыпался в глиняную пыль. «Ты вовремя, ученик!» — поприветствовал меня учитель. <гибрит> «Ничего более связанного мне изречь не удалось». «Проход закрывается. Еще несколько минут и...» <гибрит> «Смотрю, ты не с пустыми руками?» <гибрит> «Только вот зачем ты притащил с собой вот это?» <гибрит> «А! Ты решил поймать себе духовного зверя? Молодец!» «Этот фан-глава счастлив, что хоть что-то смог вдолбить в твою ленивую голову!» Меня немного отпустило. «Старик!» Слова плохо проходили через пересохшее и сорвано от вопли их горло. «Я и не думал никого ловить!» «Ну так поймал же!» «Правда, будь ты поудачливее, мог бы поймать кого-нибудь и получше!» «Но что есть, то есть, и так неплохо!» «Получше?» — возмущенно просипел я. «Тебе, может быть, дракон приволочь следовало?» «Хм, да, драконы. Да, я слышал о великих мастерах, которые могли обуздать дракона и заставить служить себе». «Хороший выбор». «Дерьмовый выбор», — отозвался учитель. «Слишком гордые, чтобы служить человеку. «Слишком умная, чтобы не найти способ обойти узы клятв. А ты, таракан, запомни. Когда достигнешь небес, не спеши окружать себя слишком умными людьми. Пусть твои слуги будут умны в меру». «Хм, да». Видимо, воспоминания на деда нахлынули не слишком радостные. «Ну, ладно. А что насчет этого?» Я потыкал метлой в начинающую приходить себя животину, такие, валяющиеся в обломках стола. Старец меланхолично помолчал. «Не знаю. Если Свиней оттуда, оттуда еще никто не притаскивал». Что делать животным дальше, я не знал. Нет, как у бывшего деревенского жителя и как, опять же, у бывшего послушника не самой большой и богатой секты культиваторов, у меня имелись некоторые варианты. Но все они были сплошь сельскохозяйственного направления. Имелись и иные, с неким гастрономическим оттенком. Но продавать кабанчиков на расплод или в лавку мясника дед не собирался. Хотя от колбасы духовного животного, к примеру, лично бы я не отказался. Особенно если вспомнить увлекательную экскурсию по достопримечательностям разлома, который меня обеспечил гостеприимный свин. Однако у учителя были на него другие планы. «Хватит спать, ленивый таракан! Нужно закончить начатое!» Подбатрил он меня. «Сейчас важно не упустить благоприятный момент и создать связь с животным!» «Вступать в связь, хоть и духовную, со свиньей, хоть и страшной, но такое себе!» «Я бы предпочел остановиться на варианте с колбасой!» «Связь, практика, с духовным животным наиболее крепка?» если состоит из уз духа и крови и устцы Продолжил поторопливать меня старый фанк. «Начнем, пожалуй, с крови. Возьми кровь животного и выпей. Дай ему выпить своей». Царапин и порезав что на мне, что на свинье было немало. Да и требуемое количество оказалось чисто символическим. Так что с этим пунктом затруднений не возникло. «Поздравляю, ученик». «Теперь вас можно назвать братьями», — я показал метле неприличный жест, и где-то в глубине души очень-очень плохо отозвался об учителе, тем не менее приготовившись выполнять дальнейшие указания, кои, безусловно, последовали. Связь с свин устанавливать не хотел, но я показал ему железную метлу, крепость которой ему довелось испытать своей черепушкой, и животное, вняв уговором, и, продемонстрировав таким образом к наличие разума, согласилась. А ведь прав, прав народ оказался в своей мудрости. Добрым словом и ломом добьешься больше, чем простым словом. Словом и свиньи понимает. Умен, да есть лом, два угодия в нем. Это я себя утешаю на самом деле. Свин был могуч, вонюч, волосатый, обликом зело страшен. Оно, конечно, в бою и хорошо, но сражений я бы предпочел избегать, а приручать таким вот образом предпочел бы кого-нибудь с более приятным для глаз видом и более явными и полезными качествами. Чего же в Байху не встретился, или хотя бы кто-нибудь из его потомков? Или Джу чтобы летать на нём? Валяться в грязи и копать жёлуди я и сам могу. А вот летать — то существо, что находилось передо мной, умело только в лесные ямы. Хотя, если взглянуть с другой стороны, лучше свинья в руках, чем джу в небе. Со спины свиньи видно больше, чем из брюха байху. И вообще, практик со свиней подобен практику без свиней. Только со свиней. Связь духа с указанием и помощью учителя вообще прошла как по маслу. Хотя со стороны должно было смотреться забавно. Пошатывающаяся мохнатая свинья одежих размеров с осоловилым склетом. И лысый мужик, перемазанный грязью в дерьмовых же лохмотьях, друг напротив друга, пристально смотрящий один одному в глаза. «Ну, таракан, ты, ты почувствовал, почувствовал что-нибудь?» «Я грязен и очень плохо пахну». «Нет, я про изменения в тебе. Ты, ты почувствовал, почувствовал что-то». Что «У меня болят даже те места, про которые я ранее не знал. Что они могут болеть?» «Все-таки ты бревно. Немощь челесная. Это пустяк». Да и она лишь тебе кажется. Но разве твои чувства не усилились? Разве у тебя не стало больше цы Чувства? Хм. Лучше ли я стал видеть? Ну, уж не хуже, чем было. Слух? А вот здесь уже неплохо. Я слышу, как бегают по первому этажу служащие гостиницы, встревоженные шумом, который мы со свиней произвели. И, кажется, могу даже различить, о чем они разговаривают. Обоняние? «Хм, я хорошенько принюхался, и лучше бы этого не делал, потому что свин все еще был с нами, и было его излишне много. Лизать и лапать я его не стал. Поверил деду на слово. А вот ци не стало больше, его стало меньше». «Ну, естественно», — прокомментировал мои наблюдения учитель. «Твое духовное животное истощилось, а через единение ци смогло забрать кое-что у тебя». Я открыл рот и собрался было сказать старику много слов, поведать ему и свине всю-всю всю про них обоих правду. Но он поспешил разъяснить недопонимание. «То, что ты отдал сегодня, старице получишь завтра!» Чем-то напоминает слова бродячих монахов-поберушек. Не примену заметить я. Однако больше барагозить не пытался. «Ты станешь сильнее, быстрее и выносливее!» И эти качества еще усилятся со временем. Животное же получит от себя разум. Хотя с этим, возможно, будут некоторые сложности. Не просто взять что-то оттуда, где этого отродясь не бывало. Я не стал-то как-то комментировать. Свин наконец-то окончательно собрал глаза в кучу. И теперь грозно сопел. Устаившись на меня и обижаться на явно несправедливый слов одного давно мертвого сосранца, времени не было. Нападать, тем не менее, животное не пыталось. Может быть, от того, что он и за правду стал разумнее, а может, от того, что метлу я далеко от себя не убирал, а теперь и вовсе сжимал в ручищах, и ненавязчиво её ей покачивал. «Между вами глубокая связь. Он будет слушать тебя». «Это, безусловно, окажет тебе помощь на пути в небеса!» Наседательно поведал мне старик. «И вот теперь у тебя есть твой первый слуга!» Свина таких новостей окончательно впал в пессимизм и фрустрацию. «Я его понимал. Вот был ты свободным, как ветер, могучим и гордым свином. Грозой и гордость своих мест. И что...» Явился какой-то лысый обморок и сел на тебя верхом. И поехал. И уехал в мрачное помещение с призраком старого брюзги, сидящим внутри волшебного лома. И этим ломом дал по голове. А потом сделал слугой. Ну, куда это годится? Определенно, это отличный повод приуныть. Источаемая свиновым скорбь ощущалась мною почти физически. Ну а что делать? Такова жизнь. Есть два типа существ. Одни сидят в удивительном мирке, а другим нужны сокровища. В разломе сидел свин. «Чего ты ждешь? Зверь истощен еще не полностью принадлежит нашему миру. Прочайся с ними отпусти отпусти. Осколах мира за разломом притянет его назад». «Отпустить? Как?» «Он еще не понимает речь. Поэтому прикоснись к нему и передай ему, уж как сможешь, что пока что его не отпускаешь». «У вас есть связь духа, он поймет!» Старик был прав. На прощение я пожал животине пятак. Он чуть не откусил мне пальцы. В общем, расстались, если мы не друзьями, то уж точно не смертельными врагами. Образ животного, получившего разрешение на отбытие, начал размываться и блекнуть. Я успел подумать, что дед мне все-таки наврал, и со зрением у меня теперь проблемы, но нет. Спустя несколько мгновений... Размытый силуэт превратился в тень и вскоре растворился совсем. А у меня просто дьявольски зачесалась правая рука, на которой под слоем грязи начал проступать сложный узор, вроде как татуировка. «Не чешись, таракан! Это знак связи с духовным зверем. На практиках низшего уровня он так и отображается. Станешь сильнее, этих узоров будет не видно!» Я скрипел зубами и терпел. Рука от костяшек кулака и до плеча чесалась и жглась так, что растворились ощущения от царапин, синяков, растяжений и прочих побоев, полученных мною в славном путешествии туда и обратно. Тем временем в дверь забарабанили. «Мастер Дао, мастер Дао, с вами все в порядке?» — послышалось из-за двери. После чего дверь немного содрогнулась. Раздался звук, как будто от упавшего мешка с опилками. «Ради какого демона делать такие крепкие двери?» — обозначилась Ванкси из коридора. «Несите сюда скорее что-нибудь твердое и тяжелое». Высаживать дверь в номер не пришлось. Я поспешил отпреться сам, и в комнату тут же валилась прихрамывающая Ванкси, хоть и растрепанная сосна, но весьма бодрая. За ней толпились прислуга гостиницы со свечами и лампами, освещавшими их нервные и испуганные лица. Девушка осветила меня тускловатой лампой и внимательно осмотрела. «Али, а ты сам с кладбище выбрался или тебя выкопал кто? И что вообще у тебя происходит? Такой ужасный грохот и...» Тут она принюхалась. «Такой ужасный запах!» «Это... это пилюли, да! Все это пилюли!» Ничего более внятного и правдоподобного у меня не придумалось. «Учитель Дао, так вы готовили пилюлю?» донеслось от кого-то из прислуги. Народ, собравшийся в коридоре, даже локализовав источник ночного беспокойства и убедившись, что все в порядке, расходиться не спешил. Но такому старому мастеру, как Лила Аши, должно быть известно, что алхимией и практика искусств следует заниматься исключительно в предназначенных для этого местах, а не в гостиницах. И ради Будды, что произошло с этой великолепной комнатой? «Насчёт великолепности я бы поспорил. Да и насчет комнаты тоже. Так себе, Чулан. Ну, что есть, то есть. Уделали мы его со свином знатно». «Мне пришла в голову одна замечательная идея. Я не смог дождаться утра, чтобы воплотить ее в жизнь. Этот старик приносит всем свои глубочайшие извинения за шум и беспокойство». «Так ты всего лишь готовил пилюлю». Грозно вопросила меня в И это вот все из-за пилюли? Она обвела рукой бардак. Не просто пилюли. Это особое средство. Я назвал ее пилюля мощи кабана. И знаете, мне поверили: Дух мощи кабана, Витал в комнате с истремительным порывом, вырывался в коридор, заставляя присутствующих зажимать носы. Кто смеет сомневаться в искренности слов этого старика? Если от густого, как соус чухоу, запаха свитарника непривычных к этому постояльцев и обслуги корчила, словно бесов от звуков храмового гонга. Ну, а последствия стресса этого самого мощного кабана совочком не убрать. Понадобится лопата и самое большое ведро, какое они смогут найти. Так. А велительным взмахом тех лохмотьев, которые остались у меня от рукава, я остановил пожелавшего продолжить дискуссию служителя гостиницы. Вот, это вам за уборку номера и сломанный столб. С этими словами я покопался в кармане. И на ладонь слуги шлепнулся здоровенный комок жирной и влажной, но очень полезной, и, несомненно, духовной грязи из озера. Где-то здесь монеты! И хватит заплатить за ущерб! Сдачу оставь себе! И да! Принеси мне мою новую одежду. А как ты назовешь своего нового слугу, ученик? Поинтересовался у меня учитель, когда я, благоухающий, умытый и чистый, хотя и немного поношенный, зато целый рубахи сидел на балконе гостиницы и, созерцая звездное небо, попивал чай. Ты обязательно должен дать ему имя. Безусловно. Сегодняшний день лишь начало его долгого и славного пути который будет наполнен битвами, приключениями, подвигами и прочими разными достойными делами, — ответил я старику. И теперь, среди всех практиков и простых жителей нашего континента, он будет известен как свинья. — Да, вижу, с фантазией у тебя все в порядке. Глава восьмая. Какая любовь! Какое добро! «Щедрость!» — проорал здоровяк, воинственно потрясая кулаками. Бледный, приходящий в легкую зелень цвет его лица, намекал на то, что трудности прошедших состязаний не прошли для него даром. «Бестыжий старый негодяй! Ты говоришь о правде! Единственная правда — это то, что весь следующий месяц ты будешь гадить собственными костями!» Я мог понять его раздражение. Все-таки в вопросах алхимии этот старый дао не был уж совсем профаном. Да и рабочее место разгневанного мастера находилось поблизости от моего, и досталось ему полной мерой. И, видимо, настолько полной, что добраться до цели своего поспешного путешествия он так и не успел. Что, в свою очередь, могло вызвать некоторое неприятное явление, известно в кругу практикующих алхимиков как недонес. А что это могло значить для такого гордого мастера, как тот, что стоит передо мной сейчас и брызгает слюнями так, что приходится от них уворачиваться? Только то, что его лицо было не просто уронено, оно было размазано от городской площади и до самого дома его бабули. Безусловно, это отличный повод расстроиться. Краем глаза я видел, как Ванг с испуганным лицом аккуратно по стеночке перебирается в сторону выхода подальше от разгорающегося веселья, и всецело это одобрял. Щедушной девчонке хватит и одной случайной затрещины, чтобы потерять свой главный актив — хорошенькое личико. Кому потом нужна будет красотка без зубов или с кривым носом? внимание на нее, впрочем, никто, кроме меня, не обращал. И все шансы избежать близкого знакомства с путями пинка и кулака у нее были. Второй, желающий помассировать ребра этому несчастному старику, — Держался за спиной здоровяка, возможно, затевая какую-то пакость. Девушка все так же возилась со своим сундуком, и у нее, к счастью, что-то не ладилось. Может быть, сундук был заперт слишком крепко. Может быть, для призыва этих могучих трех братьев Дзянь-Ши требовалось сразу три практика противоположного пола. А может быть, братья просто были в отъезде, или им была лень. Орать здоровяку, тем не менее, быстро надоело и он перешел к делу, да так резво. Но этот старый Дао, хоть борода его недавно посидела, голова поленяла, все мышцы, даже те, про которые я и не знал, что такие у меня есть, ныли, а суставы трещали так, что утром у меня получилось выхрустить ими несложную мелодию, не собирался покорно подставлять задницу под пинки, а все остальное под кулаки этого негодяя. Кто может назвать этого старика новичком в кулачном искусстве? и мы сразились. Этот усталый старик и юный, пышущий здоровьем молодой козел один на один. Один на полтора, если считать второго засранца, который держался за спиной здоровяка и все норовил лягнуть из-под тишка. И этот старик задал им жару. Ну, ладно, не задал. Но бились мы самое мало на равных. Ну, ладно, не на равных. Ну и досталось мне всего разок. Ну, ладно, не разок но хотя бы прилетал не так уж и часто. Этот здоровенный окорок игнорировал входящие и легался всеми четырьмя копытами так, что этому старику поплохило. Нет, этот старый дау всегда любил и умел подраться, но сегодня был явно не мой день, явно не мой противник. Определенно, где-то среди девяти небес жило божество, покровитель мордобоя и члена вредительства. И вот однажды, бросив исполненной доброты и сочувствия взгляд на наш грешный мир, на людей, что стенали во тьме вежества, пороков, болезней, полного морального разложения и нравственной деградации, и ужаснувшись той пропасти бездуховности, в которую пало человечество, это милостивое божество жалилось и не спасло страдающим людям своего апостола, чтобы он бил их по лицу и всяким прочим местам. Начать решили, похоже, с меня. Спасти положение могла бы метла, но до нее ещё надо было добраться. Учитель Фанк за утро так донил меня своими нравоучениями, что, сев завтракать, я просто отставил ее подальше. Не то, чтобы это как-то помогало. Просто бороться с желанием выкинуть метлу с балкона стало намного проще. Теперь вот страдаю. Очередной затрещину мой противник перенес с ледяным спокойствием, в ответ снабдив меня добрым пинком, от которого выпитый утром чай запросился наружу изо всех отверстий сразу. Я решил, что с меня хватит. «Ага! Ты не сможешь меня победить! Я изучал кулачное искусство!» Прорал мне этот негодяй. «Я изучал твою сестру!» С этими словами я пнул ему в лицо, кстати, подвернувшись под ноги стол и бросился в сторону угла, в котором сиротливо дожидалась меня метла, и получил прямо в корму еще один пинок. И улетел в стену, и слился с нею в страстном поцелуе. Определенно, не мой сегодня день. Сами небеса намекнули мне об этом вчера, и ещё разок ночью. Напомнили утром, и вот оно. Ну, а раз так, кто такой этот Даоли, чтобы противостоять воле самих небес?» Поэтому настало время сменить тактику. Отмахнувшись от настырного здоровяка метлой, я метнулся к ограждению балкона, дабы применить основной прием любого кулачного искусства, но не успел. У девушки с ящиком наконец получилось. «Братья дзяньши покорно слушают молодую госпожу». Раздался громовой голос из глубины помещения. Странный голос. Вроде бы говорил один, но звучало это, как будто гаркнуло трое. Трое дюжих мужиков, общаться с которыми я бы предпочел на как можно дальнем расстоянии и, желательно, в письменной форме. Наконец-то. Вы, три брата, ну-ка быстро схватите этот мусор и притащите